То, что оборона Москвы прорвана, люди в пункте управления поняли, когда освещение перешло в экономный режим. Это означало, что подача энергии с внешней сети прекратилась и задействован собственный источник питания. Дизельная электростанция была оборудована глубоко под землей, а цистерны с топливом находились ближе к поверхности, в стороне. Включение автономного питания предшествовали 18 ратросферных взрывов мощностью в несколько мегатон каждый. Минуло около минуты. И происходит критический прорыв сквозь редеющую оборону столицы. К западу от города, возле поселка Николина гора, на небольшой высоте вспыхнуло смертоносное солнце мощностью 150 килотонн, разорвавшее плотную массу туч и поднявшее над влажной землей громадное облако пара и дыма. Когда помещение вздрогнуло, все четыре человека, находившиеся в дежурке, подняли глаза к потолку, потом переглянулись вновь включился сигнал тревоги. «Так», — произнес Краницкий, кажется, Москву рвануло. Величко переключал камеру видеонаблюдения, надеясь увидеть облако взрыва. «Или рядом с Москвой?» «Близко», — обернулся к ним Москвевич, «Как там наши в городе?» На пуль дежурного по объекту поступил вызов из караульного помещения. Краницкий надел наушники, Последовало несколько реплик, затем начальник режима резко снял наушники и откинул их к монитору. «Начинается!» — стукнул он кончиками выпрямленных пальцев по краю стола. «Я так и думал. Свободная смена прибывает. С пополнением!» Он встал и шагнул к выходу. «Костя, я наверх разбираться. По пути зайду к техникам». «Да, хорошо!» — кивнул величко. «Что там случилось?» — спросил Калинин, но Краницкий только отмахнулся. Подземным бомбоубежищем, расположенному расположенному поверхности, оставались два взвода караульной роты, 30 с лишним человек. У них было отдельное помещение с постом наблюдения, откуда охрана объекта велась дистанционно через видеокамеры датчики движения. Остальные помещения занимали полтора десятка человек персонала и служащие свободных смен, постепенно пребывающие после объявления тревоги. Начальник режима ушел. Величко переговаривался с кем-то по внутренней связи, отдавал распоряжение и смотрел на мониторы, показывающие обстановку на территории объекта и вблизи него. Служащие свободных смен, согласно служебному предписанию, прибывали на пропускной пункт. Таких насчиталось человек 25, три раза меньше ожидаемого. Но дело было в том, что несколько мужчин привели на объект своих жен и детей. Караульные тех не пропускали и назревал скандал. Именно поэтому начальник режима поспешил наверх. Те, кто привел на секретный объект своих родных, понять было можно. Это самое безопасное место на данный час. А в городе, похоже, была паника и неразбериха. Подполковник Калинин уже почти не обращал внимания на сообщения телетайпа. Один за другим абоненты теряли связь между собой, их надо было коммутировать по другим каналам. А возможности для маневра становилось все меньше и меньше. Мацкевич, чья бледность и подавленность постепенно прошли, выполнял свою часть работы. Однако в следующую минуту нагрузка на админ-диспетчеров резко пошла на убыль. Из общей военной коммуникационной структуры выпадали большие куски ранее контролируемого пространства. Военные объекты связи либо физически уничтожались, либо падали из-за диверсий в программном обеспечении, либо обесточивались, либо в панике покидались обслуживающим персоналом. Еще один ядерный взрыв поблизости столицей. Снова подземное строение немного тряхнуло. Затем в течение минуты сразу три взрыва, если судить по сообщениям телетайпа, но ни один из них не ощущался. Тем не менее, люди в эске испытывали теперь не нешуточный страх. Мацкевич достал из кармана пачку сигарет, пальцы его заметно дрожали. Калинин заметил это, но хотя его собственные пальцы вроде бы не подрагивали, он потерял сосредоточенность. «Помещение поста!» с толстыми стенами, скрытые на большой глубине, прежде представлялось ему самым надежным в мире, недосягаемым ни для каких катаклизмов. Но сейчас он бы многое отдал, чтобы оказаться вне этого киберсаркофага. Где-нибудь далеко-далеко, где-то в лесах, в сотнях верст от человеческого жилья. — Я хочу курить, — сказал Мацкевич. — Иди, — не глядя на него, ответил Калинин. «Поспрашивай там у ПВОшников, чё как». Тот кивнул, поднялся и сутулец направился к входной двери. Когда он ушел, подполковник спросил Величко. Наверху что нибудь заметно. Дежурный по объекту записывал что-то в служебный журнал. Закончив через пару секунд, сказал. Постел, Георгич, людей. В убежище размещаются. Георгич, отчество полковника Краницкого». «А снаружи что?» В небе светлее стало от вспышки. Секунд 5. Освещение-то отключено у нас в целях маскировки. В городе отключено освещение. По идее, должны были выключить сразу, но фонари за оградой светили. А вот когда мы на дизель перешли, они погасли. Наверное, ТЭЦ нашу накрыла. А может, как раз и отключили свет для маскировки? Величко, посматривая на один из мониторов, нажал несколько кнопок подряд. А? «Нет, мы не от линии уличного освещения питались. Ты что, Михалыч? У нас отдельный кабель от ТПС. А питание перестало поступать и к нам, и на улицу одновременно. Это ТЭЦ накрыли, точно. Или высоковольтную линию. Ну, не суть важно На несколько секунд повисло молчание. Потом Калинин спросил майора. «Твои где?» Родня В Белгороде. Я же в разводе три года. И сейчас жалею об этом меньше». Он запнулся на мгновение. Чем раньше? Белгород не тронут? Что там есть? Ничего нет. У нас в область сельское хозяйство в основном, а производство при Ельци не разбомбили сами. Хотя и особо и не было. Он помолчал, потом утвердительно сказал. Нет, Белгород не тронут. Не будут американцы зря свои ракеты расходовать на нас. Разговор прервался. Калинин занимался рабочими обязанностями, то и дело возвращаясь мыслями к своей семье. Внутреннее напряжение не отпускало. Он ждал с нетерпением возвращения Мацкевича, но тот отсутствовал дольше, чем обычно. Краницкий возвратился прежде. «Сотовую связь вырубили начисто», — сообщил начальник режима с порога. «Вообще тишина. Как будто в телефоне симки нет. Даже службу спасения не вызовешь. Хорошо хоть сообщение о воздушной тревоге успели дать. В городе мрак». Только сигнализация машин работает, орёт и габаритами моргает. Я свою выключил совсем, она на улице стоит. Кто хочет, может подняться и выключить свои. Твой рейндж в подземке, Михалыч, уже замолчал. Но свет включает время от времени. А Москвич где? Калинин хотел ответить, но Краницкий тут же продолжил свой рассказ. Да, мужики, долбанула мощно. -то. Вы тоже, наверное, слышали? Здесь тряхнуло. Я на КПП был. Земля подпрыгивает, все трещет, трясется. Стекла не выбил. Я думал, стекла вылетят. И грохот. Похоже на гром, когда километров в пяти... Это далеко. Говорят, километров в сорок до нас, не ближе. Бабы с детьми как ломануться через турникеты. Разве остановишь людей в такой момент? Крик, плач. Что, пустили людей? Пустил, конечно. Краницкий махнул рукой, садясь за пульт. Они сами забежали на территорию. Да я что, гнать их? Мужки говорят, если не пусти, мы уйдем. А этих арестовывать не что ли? Пустил. Отдал распоряжение караулу. Не американские же шпионы эти. Пусть в убежище сидят. Хотя, если все так будут своих приводить, не знаю, где размещать. У нас же ратвы припасено на две недели из расчета по штату. Вода-то из скважины. Хорошо хоть додумались так сделать. «Эвакуировать должны людей же», — сказал полувопросительно Калинин. «Должны». Краницкий был непривычно возбужден, скор в речи выражался матом. Таким его Калинин видел впервые. Прежний повседневности начальник режима казался основательным, степенным, выбирающим выражением. Старался держать дистанцию с людьми и, очевидно, хотел отличаться от других. Теперь он выглядел немного не в своей тарелке. Он был службистом, работал всю жизнь в режиме, четкой иерархии. И иерархия в эти минуты вроде как перестала существовать. Ощущение тыла исчезло. И Кроницкий немного растерялся. Величко, перекинувшись несколькими фразами, с Краницким стал носить записи в журнал дежурства. А начальник режима взялся отчитывать по селектору кого-то из техников за то, что тот открылся в убежище, не выполнив требования служебной инструкции. Калинин продолжил заниматься своей работой. — Возвратился Мацкевич. — Ну что там, говорят? — спросил подполковник, и едва тот вошел. — Да, — протянул помощник, подходя к своему месту. — Плохи дела, говорят. — А конкретней можешь? Калинин немного развернулся в кресле к нему. Мацкевич сел, покивал головой и, посмотрев на Дениса Михайловича, произнес. — Могу. И действительно он в курилке словно опрос провел. За 20 минут выкурил 4 сигареты, завел новые знакомства, обменялся сведениями, узнав от более информированных собеседников подробности часа А. Тремя коридорами с запада пробивались в глубину российских просторов американские крылатые ракеты и авиация. Удары исходили из районов Средиземного моря, польско-прибалтийского направления и с севера Скандинавии. Со Средиземноморья через Турцию и Украину в качестве носителей ракет действовала в основном авиации надводные корабли. От Польши, Румынии, юга Прибалтики нападение велось средствами дальней и средней авиации, базирующейся в Германии, Италии, Бельгии, а также ракетами. С северо запада вели спуски крылатых ракет подводными лодками США и авиации с английских аэродромов. Крылатых ракет воздушного базирования – И их носителей у США оказалось неожиданно много. И, как уже давно указывалось российскими военными, пусковыми установками послужили комплексы противоракетной обороны Третьего позиционного района. В самых западных областях, например, в Белгородской, Смоленской, Курской, Ленинградской и Мурманской, уже менее чем через час после начала атаки подверглись удару почти все крупные объекты промышленности. Электростанции, металлургические заводы, склады и распределительные пункты продуктопроводов. По объектам в городах американцы били ядерными боеприпасами малой мощности. Скажем, предприятие «Смоленский завод радиодеталей» был поражен зарядом в 2 килотонны, взорванным на высоте не более 100 метров. Завод Точлит в Пскове уничтожался 5 килотоннами. А два главных предприятия в Воронежа авиационное и металлургическое 3 зарядами. Мощность зарядов определялась на основании таблиц параметров вооружений НАТО и докладов с мест и имела характер предположений. Такая тактика уничтожения важнейших производств явно предполагала малые разрушения, но распространение паники среди населения. Также в приграничных областях и в Калининградской области враг активно применял нейтронные боеприпасы по объектам противоракетной и противовоздушной обороны. Связь с большинством пораженных таким способом объектов была полностью прервана. Неожиданно выяснилось, что по Москве практически не было ударов. Хотя бреши в обороне города были пробиты, но не особо максированные атаки скорее выглядели прощупыванием защитных редутов. Вокруг столицы расположены самые мощные позиции противоракетной и противовоздушной обороны, фактически четверть всего оборонительного потенциала. Но выходило так, что эта мощь почти не использовалась. По крайней мере, в защите страны целиком она как бы и не участвовала. А если учитывать, с какой скоростью из общего информационного и оборонительного поля выпадали большие куски государства, то роль московской защитной группировки в общей обороне быстро теряла свое значение. По городам американцы ударили в той части России, что удалена от океанов, а также от западных и восточных рубежей. По Волжье, Урал, Сибирь. Удар по этим целям крылатыми ракетами был бы неэффективным, поэтому враг использовал межконтинентальные баллистические ракеты. Соответственно, Срединная Россия была поражена через полчаса после начала атаки, когда армия не успела в значительной мере использовать средства защиты от воздушного нападения, а население толком еще не понимало, что происходит. Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Самара, Владимир. Десятки городов подверглись ракетно-ядерному удару. Были и случаи, когда враг явно целился в объекты военного значения, а боевые блоки уничтожали населенные пункты. Например, американцы ударили по Тейковской стратегической дивизии ракетами «Трайден-2» с подводной лодки из Баренцева моря. Удар был нанесен по постоянному расположению частей, по разведанным позиционным площадкам, по возможным путям движения мобильных ракетных комплексов. Подрывы были как воздушные на высотах до 2,5 км, так и наземные несколькими боевыми блоками W-88 мощностью в 475 кт и 100 кт W-76. Непосредственно на город атомные снаряды не упали, но один из них подорвался над соседней деревней. Возможно, он просто отклонился от намеченной траектории к военной цели. А последствия других взрывов в виде радиоактивных облаков сносились к Иванову воздушным фронтом из Северной Атлантики. Вообще число явных промахов было велико. Во многих случаях это было связано не с работой противоракетной обороны, а исключительно с техническими неполадками в системах ориентирования американских ракет. Боеголовки иногда прилетали в районы, где не было никаких военных или важных гражданских объектов. Среди многочисленных промахов один выделялся особенно. Службы воздушно-космического мониторинга, метеонаблюдения и МЧС зафиксировали мощный взрыв в Якутии, в 500 верстах южнее порта Тикси. Ракета, пролетевшая более 6500 километров, упала в безлюдном районе. Но взрыв был очень сильный. Это была ракета шахтного базирования Minuteman третьей модификации. Предположительно, ее разделяющаяся боеголовка МК-12А несла в себе три боевые части W-78 по 350 килотонн каждая. Вероятно, в механизмах ракеты произошло сразу несколько сбоев. Обтекатель не раскрылся, ракета не самоликвидировалась, боевые части не разлетелись. И сдетонировали при ударе о землю. Но сила взрыва явно превысила простую математическую сумму трех термоядерных зарядов, заключенных в боеголовке. Превысила многократно. На берегу океана в Тикси звук был такой, словно в трех-четырех верстах от этого места ударила молния. Так проявляются последствия взрывов мощностью в 10 и более мегатон. Наверное, в колоссальном выбросе энергии участвовало больше вещества, чем рассчитывали задействовать военные инженеры. Из числа городов, удаленных от границ Российской Федерации, сильно пострадали те, в которых располагались военные и гражданские производства. Заводы авиационные, танковые, моторные, военные электроники, металлургические, химические. Американцы в первом ударе могли достать их только межконтинентальными ракетами, и они их применили. Применили массово, прекрасно зная, что убьют сотни тысяч гражданских лиц всех возрастов и обоих полов. Подверглись мощному удару межконтинентальными ракетами 21 27 29 арсеналы арсенала РВСН, расположенные в Удмуртии, в Нижегородской и Свердловской областях. Дальний Восток в первый час атаки расстреливался баллистическими ракетами не столь массированно, как Срединная Россия. Этим типом оружия удар был нанесен по нескольким крупнейшим объектам энергетики, по базам Тихоокеанского флота и объектам противовоздушной обороны. А ближе к исходу первого часа войны уже прилетели крылатые ракеты. Ими уничтожались электростанции, узлы передачи энергии, склады вооружения и топлива. Некоторые заряды томогавков были маломощными атомными, а большинство обычными. Но как и на западе страны, тут американцы наносили много ударов нейтронными боеприпасами. Чаще всего по объектам ПВО, а также узлам связи и пунктам радиоэлектронного противодействия. Нейтронное излучение не только убивало людей на этих объектах и вблизи них, но и вызывало наведенную радиацию, что ставило под вопрос возможность дальнейшего пребывания персонала на этих объектах и функционирования их аппаратной части. Имелся примечательный момент. Довольно скоро обнаружилось, что американцы не наносят ударов по двум районам, по Татарии и Башкирии, а также по Северному Кавказу. И ладно Кавказ, но Татария – Самый промышленно развитый регион России. И ведь не только гражданским производством он напичкан, но и двойного назначения и несколько заводов чисто военного профиля. Однако, по всей видимости, пять взрывов, что произошли на землях этих республик, были результатом отклонения баллистических ракет, направленных на цели в других районах. В Башкирии было три взрыва: один возле границы с Челябинской областью, два вблизи Оренбуржья. Жертвы были. Были и разрушения, но боевые блоки сработали далеко не в самых населенных и развитых районах. Схожая ситуация с Татарией. Там было два взрыва по 350 килотонн, что само по себе грандиозная катастрофа. Но оба не по крупным населенным пунктам и не по важным производствам. Один взрыв на границе Судмуртий, другой на границе с Ульяновской и Самарской областями. На республике надвигались облака радиоактивных осадков из соседних регионов, но разрушений, как в тех, не было. Примерно тем же образом обстоятельства складывались и с Кавказом. Вообще на юге европейской части России не было такой мощной бомбежки, как в ее северной и центральной частях. Уже от Ростовской, Астраханской областей, Калмыкии и далее южнее не было поражений межконтинентальными баллистическими ракетами. Правда, во втором часу атаки и позже Приходили сообщения об ударах крылатыми ракетами, в том числе и не менее двух подрывов нейтронных боеприпасов на объектах ПВО. Но эти удары были в самых северных районах региона, а по республикам Кавказа не было произведено ни одного выстрела.